Пока шел ремонт, он разглядывал карту на смартфоне и диктовал подручным названия населенных пунктов по течению реки ниже турбазы Дубрава, откуда уплыли беглец с учителем. Затем приказал «Найдите в интернете и запишите телефоны всех магазинов, кафешек и гостиниц в этих поселках». «Обзванивать и спрашивать про буддиста в Рясе?» – догадался Сиротин. «Позже, когда на колесах будем». «Вряд ли они сразу причалят. Попытаются уплыть подальше».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 «Как его фамилия? Я по журналу посмотрю», — предположил он. «Имя Тин Джо, сообщил старший лейтенант, единственное, что знал. «Нет такого. А Самсонов?» «Тоже нет». «Еще бы. Сколько номеров у вас заняли вечером?» «Семь». Качанов прикинул, если стучаться в каждый, можно спугнуть беглеца. Еще неизвестно, как фишка ляжет, пока Самсонову везет. «Лучше сохранить элемент неожиданности». Его подчиненные будут тайно контролировать окна мотеля, а он — главный вход. Утром, когда гости начнут покидать номера, все и выяснится. От Макара не укрылось внимание троих полицейских к мотелю. Он наблюдал за ними из кафе, подтягивая вторую чашку кофе. Судя по несвежей камуфляжной форме, ребята — сотрудники ФСИН.